хохот грянул с новой силой. Побагровевший демон вырвал из рук подошедшего бульдозера маленькую серебряную ложку, выкрикнул пару грязных ругательств на Старотюркском и исчез. Армия Руемсдаля подобралась, постражела, явно готовясь к штурму. Князь быстро привел в чувство защитников, дав приказ пульнуть для затравки из большой катапульты. Здоровенная стрела толщиной в оглоблю с наконечником в мой локоть улетела ввысь, а рухнув, покалечила кого-то из пехоты врага. Наши грянули «Ура!», войска принца обиделись. «Чего он ждет, друже?» — подошел ко мне злобыня. «Должен появиться Люцифер». Они договорились о совместной атаке. «О, вон летит Вероника с горгулей «Таймс». Сейчас узнаем самые свежие данные нашей контрразведки. Но к нам свернула лишь юная ведьма: ее наставница отправилась прямиком во дворец. Вероника спрыгнула с помела, промаршировала ко мне строевым шагом и, по-военному коротко доложила: Люцифер с войском чертей будет здесь через 15 минут. Мисс Гаргулия намерена поговорить на эту тему с королем. Она срочно просит вас прибыть в резиденцию Его Величества. Иди, брат, кивнул князь. Мне людей бросать нельзя. Трусов здесь нет, не первой смерти в глаза глядим. Но и ты там. Придумай, что, а? Ведь сейчас бы только жить да жить. Я похлопал его по плечу и, махнув оруженосцу, отправился во дворец. Вероника семенила следом. Слушай, Жан, до начала сражения еще полно времени. Найди Лию, узнай у нее как здоровье Луны. Слушаюсь, но... «Милорд, вы так спокойны. Ведь мы-то знаем, что Люцифер — это такая сила. Вы настолько уверены в победе?» «Да. Понимаешь, мне есть что защищать. Теперь есть». Он улыбнулся, поклонился и убежал. «Эх, парень, если бы я сам так верил в себя, как показывая оруженосцам... Просто теперь я точно знаю» что уж если непременно приходится умирать, то это можно делать достойно, без скулежа, уныния и истерик. Но вообще-то у меня все равно другие планы». «Нет!» — король хлопнул ладонью по эфесу меча. «Это невозможно по одной простой причине». «Я вам так дорог?» — умиленно спросил я. «Дело не в тебе, Скименок. Просто я хочу подраться». «Ну, спасибо вам, ваше величество». «Да прекратите вы! У меня есть одно предложение. С наемниками принца вы, может быть, как-нибудь управитесь сами. А вот разогнать чертей я бы предложила святую воду, достаточно по капле нарыла». «Надо лишь придумать, как их всех облить», — уточнил король. «А Локхайм не подойдет?» — предложил я. «Годится». «Надо только попросить разрешения у королевы Танитриэль». «И у кардинала. Нам ведь понадобится много ведер святой воды». «Зачем тебе много?» «Ну я же не буду капать из пипетки на каждого черта в отдельности». «Тоже верно». Пока мы припирались, в дверь постучали. Запыхавшийся стражник доложил о появлении на поле брани огромной армии чертей. «Пошли», — скомандовал Племутрок. Кардинал я беру на себя». «Мисс Гаргулья пускай договорится с Танетриэль, а ты, ланграф, возвращайся на стены. Для вас с мечом еще будет дело». На этот счет сомнений у меня не было. Война так война. По крайней мере, мы все вместе, рядом, враг не скрывает своего лица, друзья готовы к битве, пора. Наполненный здоровым боевым азартом, я вернулся на стену посмотреть, как разворачиваются для предстоящей атаки армии противника. Бульдозер, уже облаченный в полные доспехи, ждал меня с кольчугой в руках. «С Луной все в порядке, она даже хотела прийти к вам на стену, но Лия считает, что тут сквозняк и легко простудиться. Вам тоже надо одеться, милорд. Я знаю, что вы не любите доспехи, но одна шальная стрела, и мне останется лишь молиться за вашу светлую душу». «Ну ее, не хочу. Будь рядом». «Если кто выстрелит, я за тебя спрячусь». «Знаете что, лорд Скиминок? неожиданно рявкнул трусливый рыцарь, безоговорочно напяливая на меня кольчужную рубашку. «Вы потом как хотите, но если Лия после боя найдет на вас больше, чем две царапины, она прибьет меня сковородкой». «К бою, к оружию!» — раздалось вокруг» войска принца двинулись к центральным воротам. Армия чертей огибала город, норовя взять нас в кольцо и ударить со всех сторон одновременно. Рестайл может не выдержать. Слишком мало людей. Наши лучники старались вовсю. Враг наступал, теряя убитыми и ранеными. Злобы не ушел готовить к вылазке дружину. Мы с бульдозером обороняли северную стену. Под нашим командованием, 50 стрелков залпами выкашивали целые ряды противника. Люди знали, что их ждет в случае захвата столицы. Прибежал нарочно от короля доложить о боеготовности тающего города. Я собрался было идти, но в эту минуту голос Люцифера загремел на все поле. «Ланграф, мы знаем, что ты здесь. Выходи и сразись со мной!» Один на один, как мужчина с мужчиной Не ходите, милорд Тут же вцепился в мой воротник верный бульдозер Не верьте, владыкиада! ада Он не имеет ни совести, ни чести Вас обманут Ну что же ты, лордский миног Выходи Или твое имя будет навеки опозорено Дерись «Трус!» Тьфу. Третий поединок за день. «Ну вот зачем мне все это надо?» Раздраженно бормотал я, спускаясь по ступенькам со стены к воротам. «Да чего идиотские правила поведения в этом дубовом средневековье? Да в моем бы времени назвал бы кто меня трусом, стоя под окном с пятитысячной армией. Разве ж я вылезу? Ни за что! А вот тут иду себе...» «Остановитесь, милорд!» Кричал трусливый рыцарь. «И главное, ради чего?» «Ну вот убьют меня сейчас. Сгину я в отсвете лет по причине невозможности нарушения традиции рыцарского этикета. Кому от этого тепло? Самое смешное — всем. Он умер, как герой. И хоть бы один человек вышел, загородил дорогу и сказал решительное «нет». «Нет!» — решительно сказал бульдозер, загораживая мне дорогу. «Без лад никак нельзя. Это не по-рыцарски. Это вопиющее нарушение этикета. Это неуважение к противнику. Это пренебрежение к лучшим чувствам всех нас. Это... Заткнись!» — тонко взвизнул я, едва удерживаясь от того, чтобы не задушить его. Ой, нервы. Стянув через голову кольчугу, я швырнул ее обомлевшему Жану и приказал страже меня выпустить. Уже выходя из ворота и обернувшись напоследок, я увидел Луну, державшую за руку Ивана. Она была очень бледной. «Ну вот он я! Чего надо?» Мы с Люцифером стояли лицом к лицу между Рестайлом и откатившимся войском принца. Черти приостановили маневры по охвату города, ожидая развязки грядущего поединка. «Я пришел!» «За твоей душой!» «Попробуй отними. Лично мне она еще очень пригодится». «Ха-ха-ха! Ты подписал договор об уничтожении Рестайла, спустив на него демона-разрушителя. Твоя подлая душонка теперь навеки принадлежит мне!» Захохотал владыка ада. «Ах, вот о чем! Я тоже слегка улыбнулся. «Не буду спорить. Как только, согласно договору, пенсионер-хан затопит город морской водой, пожалуйста, забирай». «А что? Разве он еще этого не сделал?» Словно в ответ на искреннее недоумение владыки, у стен заклубился дым, и насупившийся демон вылил к створкам ворот первую десертную ложечку морской воды». «Хм...» — прикинул я, когда дым вновь рассеялся. «Он бегает до моря и обратно с приличной скоростью. Коэффициент полезного действия в среднем примерно одна ложка в час. Значит, 24 в сутки. Если уж очень постарается, может догнать до 30. Ну что ж, такими темпами он затопит рестайл где-нибудь...» эм... «Ты издеваешься!» — взвыл Люцифер. «Всё!» Моё терпение лопнуло. Будь ты проклят, скименок, Я убью тебя своими же руками. Мне как-то разом поплохело. Могучая фигура владыки ада вдруг начала расти. Не прошло и минуты, как он возвышался над Рестайлом, Словно слон над тортом. Мир замер в ужасе. Огромная нога поднялась и... Меня вынесло из-под удара какой-то непонятной силой. Еще миг раздавила бы в лепешку, как зазевавшегося таракана. «Вероника!» «Да, милорд! Садитесь быстрее, летим!» Юная ведьма, рискуя жизнью, спасла меня от неминуемой гибели. Для такой туши удар меча без имени слабее комариного укуса. Мы взмыли вверх. Увидев меня на метле, Люцифер расхохотался еще громче. «Не убегай, свирепый ланграф! Тут есть один наш общий знакомый. Он умрет, если ты сбежишь!» Ряды чертей раздвинулись, и я увидел связанного Брумеля. Так вот где он пропадал. В плену. «Вероника, вперед!» «Теперь я буду драться!» Ворота Рестайла распахнулись. На врага вышла гордая гвардия Племутрока. В синем небе показались два пятнышка, белое и черное. Это мои драконы, а за ними еще силы сравнялись. Юная ведьма проявила недюжинный талант пилота. Мы кружили вокруг носа Люцифера с бешеной скоростью. «Куда девалась моя морская болезнь?» Я дважды задевал мечом без имени огромный пятачок. Люцифер ревел в бесплодных попытках поймать нас, а мы медленно и верно уводили его в сторону от поля битвы. Что было внизу, не знаю. Неожиданно мимо промелькнула зеленая молния, ударив владыку в висок. Локхайм, тающий город, управляемый твердой рукой, отважно стрелял по Люциферу изо всех орудий. «Вероника, доставь меня к рулю!» «Слушай, слорский минок!» Набушевавшую внизу баталию смотреть было некогда. Владыка Ада тоже сосредоточил свои усилия на ловле нас, не отвлекаясь на несущественные мелочи вроде войны. Он размахивал руками, бил в ладоши, пытаясь прихлопнуть нас, как назойливую муху. «Я начинал думать, что мужик просто лопнет от злости». Ведьмочка сделала вираж, круто сбросив меня на мостовую. Я здорово хряснулся, перевернулся и встал на ноги, демонстрируя неизвестно кому, что так и было задумано. Вероника резко взмыла вверх, продолжая донимать Люцифера, пока я, прихрамывая, бежал в рубку управления. Взлетел вверх по ступенькам, рванул дверь и ахнул. У голубого камня стояла луна, а мой сын восхищенно подпрыгивал рядом. Так, его... «Ой, папа! А мы с тетей Луной Люцифера бьем, сейчас как попали ему прямо в нос!» «Это ты, любимый?» «Это я, любимая!» Попытавшись зарычать, я лишь спровоцировал ее на поцелуй. Дальнейший разговор велся на пониженных тонах. «Почему вы здесь? Где гвардейцы-королевы?» «Они дерутся на земле. Лакхайм стоял без дела, а твой сын сказал мне, что знает». Как он управляется. Монахи принесли три бочонка святой воды. Когда они ушли, мы подняли Локхайм. Вы его попросту свистнули. Слушай, улыбчивая, ты чему учишь ребенка? Папа, это не оно, это я. Не сомневайся, ты свое получишь. И не смей заступаться за Луну, когда я ее ругаю. Не кричи на ребенка. И ты не смей заступаться за Ивана, когда я его воспитываю. Угонщики оглядели меня с некоторым снисхождением, так сочувственно вздохнув, что я едва не обиделся. «И не считайте меня сумасшедшим. Здесь война. Женщинам и детям положено сидеть дома, а не заниматься канокрадством, пух, воровать летающие города — это неэтично!» «Ваня, папа прав?» «Прав. Тогда попроси его не заслонять обзор, а то я не вижу, куда стреляю». Владыка Ада, окончательно осатанев, начал плеваться длинными струями пламени. Пару раз нам удалось уйти, но на третий по Хайму прошелся огненный смерч. От жары полопались стекла, во многих домах начался пожар. «Вверх!» — скомандовал я. Бороться с огнем нашими силами было бесполезно. Снизу взмыл заботливый кролик и, зацепившись за борт, предложил. «Идите ко мне!» «Вам нельзя здесь оставаться! Сгорите, как раздельственские свечки!» Спорить глупо. Я аккуратно пересадил на дракона Луну, передал ей на руки упирающегося Ивана и почти уже пересел сам. Что-то большое и тяжелое со страшной силой ударило кролика снизу в живот. Мой дракон разжал когти и без стона рухнул вниз». «Нет!» Из-за клубов дыма я не видел, как они разбились. Внизу хохотал Люцифер, целев Локхайм куском отломленной городской стены. Все кончено. Значит, рестайл захвачен. Иван, Луна. Внезапно в голове не осталось ни одной мысли, все вытеснилось невероятной болью потери. Мне и сейчас трудно об этом вспоминать, а уж тогда... Я начал понимать, что делаю, когда стоял у борта и вышибал мечом без имени крышки у бочек со святой водой. Потом быстро пошел в рубку, выровнял тающий город на одну линию с грудью владыки ада и дал полный газ. Когда до него дошло, что делаю, Было поздно. Локхайм врезался в огромную грудь Люцифера. Три бочонка святой воды выплеснулись на кожу негодяя. Дикий рев потряс вселенную. Но мне было все равно. Я лежал в рубке управления с разбитой головой. Локхайм падал вниз, огонь раздувался еще больше, а я пытался связно произнести Два самых дорогих для меня имени. Потом настала темнота. Я лежал в большой белой комнате, утопая в шелковых подушках. Если это рай, то именно так он мне и представлялся. Тихо, светло, чисто. Только ангелов не хватает. А вот и ангел. И точно такой, как изображали художники эпохи Возрождения. Весь в белом, кружевном, парящем. Волосы темные, с золотистым ореолом. А глаза ласковые. «Любимый!» Ответить, что ли? Может, у них в раю такая интимная манера обращения?» и они всех новичков любимыми называют. Нет, помолчу. Улыбнулась. Подожду, пока еще чего-нибудь скажет. Ты не узнаешь меня? Да откуда же? Я отродясь ангелов не видел. Мне за мою грешную жизнь только чертей демонстрировали. До чести видеть святых, так сказать, не дозрел. Хотя, если задуматься, то... Ангела определенно кого-то напоминает, но думать так тяжело и больно. Это же я, Луна. Узнай меня, пожалуйста. Какая еще Лу, Луна, Луна? Планета такая, спутник Земли. А зачем мне ее узнавать? Что-то с памятью моей стало. Может быть, согласиться сделать вид, что узнал? Быстрее отпустят поиграть на арфе с другими душами. Ладно, покиваю. Узнал, любимый мой, родной, единственный. Плачет. Поцеловал три раза. Еще два. Хороший ангел попался. Сел рядом на кровать, гладит по плечу. Второй идет. И этот весь в белом, крупный, с повязкой на голове. «Как он?» «Уже лучше. Он узнал меня. Жан!» «Милорд, это я, ваш верный...» Тоже заплакал. Сентиментальные они все и очень добрые. Сейчас я ему улыбнусь, а теперь еще и покиваю. Может, тоже поцелует? Нет, целовать не стал. Упал на колени, схватил мою руку, прижался к ней колючей щекой, И пуще прежнего заплакал. Третий идет на цыпочках. Если и он пустит слезу, я же весь мокрый буду. «Милорд, вот она я, пришла-таки! Они не пускали. Да кто же меня удержит?» Я им все сказала. угорю фашисты, пустите меня, или я пройду к моему господину по вашим страшно изуродованным трупам!» Одного пришлось стукнуть. Вот ноготь сломала, а забрала – Вы бы встали скорее, да показали им всем, а? Что несет? Ну и ангелы пошли, один другого хлеще. Уже не знаю даже, как себя вести. Улыбаться, покивать, а вдруг и этот в слезы. Любимый больше никто не говорит. Целовать тоже не хотят. Чего ради стараться? Сплошные вопросы. О, опять ангел. Хватит, у меня уже три штуки есть. «А может, это и не ангел вовсе? Волосы длинные, черные, глаза зеленые и горят, как у кошки. Следом за ней еще два. Маленькие такие, один повыше, другой совсем кроха, головенки светлые, хорошенькие». «Как он? Хорошо. Начал всех узнавать. Мисс Горгуля сказала, что это сотрясение мозга после аварии». Он так сильно ударился головой о магический кристалл, что вполне мог впасть в серьезную потерю памяти. Кардинал приказал служить мессе о его исцелении во всех церквах страны. Милорд, обязательно поправится. Папа, вставай! Маленький ангел смотрит мне прямо в глаза. Ничего не понимаю. Кого это он называет папой? А самый маленький ангелок Даже не говорить ничего. Погладил меня по щеке и молчит. Только бровушки вверх поднял и губенки сжал. Вот-вот заплачет. — Папа! — Нет, я этого не вынесу. Я сейчас как встану и… При первой же попытке оторвать от подушки голову, мир померк. Я снова провалился в душную темноту, пахнущую гарью, наполненную криками людей с тонами умирающих, звоном оружия, диким ревом боевых труп и липкой кровью на руках. Своей ли, чужой ли, какая разница. Огромный монстр с чудовищными рогами ломает стену города, а чуть в стороне кипит кровавая битва. По синему небу летит горящая крепость, пламя бьется из окон домов, дым валит черными клубами. Словно огненная колесница пронеслась в небесах и ударила монстра в грудь. Он упал на землю, корчась от боли, раздирая себя страшными когтями. Крепость отшвырнула в сторону, она тяжело стукнулась о холм, переломала кучу деревьев и замерла, перевернувшись на бок. К ней бежали люди, кого-то вынесли на руках, потом снова темнота, слабая вспышка света, Лицо девушки с карими глазами. Тишина. ски чей чей-то дивный голос пробивался из ниоткуда. В темноту раздвинула сияющая фигура прекрасной женщины. Вот ее-то я узнал сразу. Спутать Кэт с любой другой просто невозможно. Она — ходячее совершенство, богиня, отвечающая за красоту, мой друг и бескорыстный заступник. Увидев ее, я сразу все вспомнил. Это я, Скиминог. В смысле, Скименок — это я. Вот она в чем соль. Полным титулом — Лорд Скименок, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, 13-й ланграф, меча без имени. Где-то очень далеко, в другом измерении, я был безработным художником, жил в красивом русском городке и всегда мечтал о чем-то таком высоком захватывающим, таинственно прекрасным. Мне выпало редкое счастье. Судьба забросила меня в срединное или соединенное королевство. Меч без имени выбрал мою руку из тысячи других претендентов. Мы воевали с нечистой силой, останавливали взорвавшихся магов, спасали принцесс, обращали в бегство армии, находили друзей и наказывали врагов. Возможно, я был даже... Легендарным героем для кого-то. Дело не в этом, а в том, что и на этот раз мы победили. Я еще не ощущал своего тела. Казалось, что Катариада держит меня на ладошке, как солнечного зайчика. Говорила она, мне оставалось лишь молчать и улыбаться. Скиминог, скиминок, ски ты не представляешь. «Сколько ты для меня сделал?» Зло надолго уйдет в свои норы, и люди наконец-то смогут вспомнить о том, что в мире есть красота. Все будет хорошо. Твои друзья победили, некоторые ранены, но все живы. Второй брак королевы Тонитрель будет счастливым. Сейчас она немного сердится на тебя за изувеченный Локхайм, но его быстро отстроят заново. Рестайл — сильно пострадал. Люцифер кидался в тебя кусками городской стены. Луна и твой сын живы. Падающего дракона-кролика подхватила его возлюбленная тень. Еще в воздухе он сделал ей предложение. Теперь они самые счастливые драконы на свете. Бульдозер отважно сразил самого Раимсдаля. Это был честный бой. Принц с десятью отборными телохранителями против твоего оруженосца. Жан сломал ему шею. Твой друг-повар теперь отомщен». Леона не шутила, утверждая, что у маленькой принцессы Ольги появился жених. «Твоему Ивану предначертано стать великим королем и совершить много славных дел. Я всегда буду рядом, так что не волнуйся за него». Поручика Брумели успели спасти. Князь сам рвал на нем путы. Демон хан забросил обе бронзовые статуи далеко в поле. Они упали так, что теперь на постаменте лежит распластанный Кришна, а на его груди победно пляшет конь с с горделивым всадником в седле. Кришнаиты разогнаны, и теперь никто не сможет оживить Бога молитвами. «Вам с луной!» Еще много предстоит пережить, но поверь мне, что бы она ни делала, что бы ни говорила, эта девушка предназначена тебе так же, как ты ей, и только вместе вы сможете быть счастливы. Этот мир теперь твой. Потомки назовут это время век святого скиминока. А мне пора. Я буду приходить, почувствовав твой зов, и уходить до того, Как ты со мной соскучишься. Твое сердце отдано другой, Но душа всегда будет следовать По пути красоты. Иногда мне очень жаль, Что мы, богини, бесплотны. До встречи, мой рыцарь! Выздоравливай!» Она коснулась меня губами И растворилась в сияющем водопаде света. Свет становился все ярче, я зажмурил глаза, а когда открыл, та же комната. Узнаю королевские покои. Похоже, меня гостеприимно устроили в спальне самого Племутрока. Рядом на табуреточке дремлет моя кореглазая наемница. Совсем замоталась бедняжка. Интересно, сколько же дней я здесь лежу? Сквозь плотные занавеси узкими лучами пробивается солнце. Уже полдень, Тогда почему меня не кормят завтраком? Больным героям положен куриный бульон, чай с медом и блинчики. Сейчас начну возмущаться вслух». Я приподнялся и сел. Голова слегка кружится, но в остальном полный порядок. Луна вздрогнула и проснулась. «Ты?» «Я. Это я, любимая. Собственной персоной. Жив и здоров. Поцелуй меня, пожалуйста. А?» — Болтун. Она обхватила меня за шею и, расцеловав в обе щеки, заплакала. Я обнял ее за плечи, прижал, чмокнул в ушко — жизнь прекрасна. Сегодня я счастлив, как никогда, только бы… Дверь осторожно скрипнула, и на пороге показался трусливый рыцарь с корзинкой желтых яблок. Из-за его спины высовывала нос вездесущая Лия. — Милорд! Вы... «Как вы? Вы же больны!» «Милорд, вы... как вы? Вы же больны!» Лия прыгнула к нам на кровать. Бульдозер шагнул назад и заорал на весь коридор. «Лордский Миног, выздоровел!» «Ну все, любимый, сейчас сюда набьется такая толпа народу!» Луна оказалась права. Через пару минут вихрем влетел русский князь Злобыни Никитич. Следом король с кардиналом, за ними Вероника, затем Горгулия Таймс и Брумель. Шумиха страшная. Все голдят, орут, смеются, хлопают друг друга по спине, обнимаются. У всех праздник. Я выздоровел. Потом в двери чинно вошла горделивая Леона, ведя перед собой держащихся за руки Ивана и Ольгу. Зрелище было самое умилительное. Они одели моего сына, как настоящего сказочного принца. Иван упоенно выступал в белом камзоле, вышитом золотом, фиолетовом плащике, белых замшевых штанах с позументом, серо-голубых сапожках выше колен, с настоящим мечом на богато украшенном поясе. О Леоне при желании можно сказать много дурного но одного у нее не отнять. Она очень любит детей. Среди пришедших меня навестить оказался и маг-ветеринар Виктор Михайлович Матвеев. «Сто лет не виделись, Ланграф!» «Ну что-то новенького в России!» Одной этой фразы оказалось достаточно, чтобы всем испортить настроение. «Я уже дважды уходил от своих друзей в самое неподходящее время» и переживать третье прощание не хотелось никому. Постепенно все вспомнили о неотложных делах, о том, что больному нужен покой, о детях, которым пора за стол, и баеньки. Ну, в общем, со мной осталась лишь Луна, да и Иван, который, несмотря на все уговоры, вцепился в меня, ни в какую не желая уходить. Маленькую Ольгу убедили подождать своего героя за дверями, а мой сын Самым умоляющим голоском зашептал мне в ухо. «Папа, давай не будем уезжать. Давай еще останемся. Тут так интересно. У меня уже есть меч. Тетя Леона подарила мне живого пони. Он в конюшне. Я называл его Барсиком. А дядя Плимутрок обещал взять на настоящую охоту. Папа, я больше не хочу в детский сад». Меня здесь тоже кормят, учат, дают гулять. Я даже сплю в обед. Ну, давай останемся, а? Это не от меня зависит, малыш, улыбнулся я. Луна тоже грустно улыбнулась моим словам. Всем все понятно. Зло наказано, вряд ли мне разрешат остаться в их мире. Но чего бы я ни отдал, лишь бы не уходить. Луна, Да. Что да? Все, да! Чего бы ты ни попросил, чего бы ни захотел, что бы ни решил, да! Да, любимый! Иван! Ты обещаешь меня слушаться? Да! Он подпрыгнул и бросился к дверям с криком Папа разрешил мне остаться! Через пару минут. Весь дворец дикими воплями Передавал друг другу Самую лучшую новость в мире Лорд Скиминок с сыном Решили остаться Я встал, завернувшись в покрывало Луна подвела меня к окну Отдернула шторы И солнечный свет Водопадом озарил мою метущуюся душу Во дворе стояли Лия и Жан. Они глядели на меня, все еще не смея поверить. Вероника воздела руки вверх, и над дворцом вспыхнула радуга. Король, Злобыня, Матвеевич и Горгулия Таймс аплодировали юной ведьме. Наемница прижалась к моему плечу. Я прокашлялся, набрал полную грудь в воздуху и... Неожиданно тихо сказал... Я остаюсь.